Глава 15. Город эльфов. Часть третья. Когда я вышел из игры и вылез из капсулы, мысли были об этом чуде, проклятом меча. Не слишком ли жирная награда, пусть и не совсем с обычного моба, но и не с босса? Хотя, с другой стороны, что тут жирного, если этим мечом ни один нормальный человек не сможет пользоваться? Но я, видимо, просто ненормальный. Но меня это вполне устраивало. Следующий день в игре начался спокойно. Появился я все на том же месте, сидя. Вокруг никого не было. Город эльфов уже нависает огромными стенами надо мной. И я решил направиться к нему, попутно распределив характеристики персонажа. Теперь мне всерьез стоило задуматься о Манне, Но была еще одна характеристика, которая не давала мне покоя. Сила духа. Явно она неспроста появилась. И если остальные характеристики я смогу наверстать за счет экипировки, то с этой, скорее всего, все тяжелее. но и так ли она мне нужна? Думаю, нужна, раз открылась. В итоге я сам себе пообещал, что буду вкладывать регулярно, спустя 5-10 уровней, хотя бы очков по 5 в силу духа. Сейчас вложил сразу 5 очков в нее, 7 в интеллект, 3 в мудрость. Пока что так, чтобы немного выровнять себя по мане. Характеристики персонажа. Сила 48, ловкость 44, выносливость 49, интеллект 39, мудрость 31, сила духа 11. Я уже практически дошел до города, как краем глаза заметил какое-то движение. Даже не так. Скорее, мне показалось, я видел какую-то тень. Передо мной появился эльф. Уровня я не видел, но не сомневался, что он огромный. имени тоже нет. Я встал и начал говорить, так как эльф, видимо, не собирался первый начинать. «Приветствую. Меня зовут Сэмертон. Я путешествую издалека и случайно вдали увидел город...» Вода у меня закончилась, как и припасы. Если можно, хотелось бы запастись перед дальнейшей дорогой. Впрочем, я не собрал ни в чем. Все так и есть. Лишь немного не договорил. Тебе лучше пройти мимо, путник. Люди слишком редкие гости нашей столицы. Многие даже ни разу не встречали тебе подобных за всю свою жизнь». Поэтому во избежание каких-либо конфликтных ситуаций не стоит. Я решил перебить, так как нет смысла дальше слушать. Все равно мне нужно попасть в город. И все же я бы хотел попасть в город. Воцарилась тишина. Эльф стоял и смотрел на меня оценивающим взглядом и спустя, наверное, минуту продолжил. «Оружие придется оставить на входе в город». Говорил он без каких-либо эмоций. Я лишь коротко кивнул и пошел мимо него к воротам. Что с оружием, что без, я не представляю для них никакой угрозы. Поэтому не имеет особого значения, оставлю я этот меч или нет. Мне все равно. А вообще было бы неплохо, если бы я смог тут прикупиться. Но разочарование поджидало меня впереди. Как только я вошел в город, сразу получил оповещение. — Поздравляем, вы первый из игроков, кто посетил королевство эльфов, в столицу Азелорн. Вы получаете тысячу репутации. — И все. О том, что дает репутация и для чего она нужна, как и ожидалось, ни слова. Но сразу следом появилось еще одно оповещение. — Первый город, который вы посетили — город эльфов. Вы первый из игроков, который впервые в жизни посетил не людской город, а сразу столицу эльфов. Достижение по непротоптанной тропе. Вы получаете пятьсот в репутации. Награда. Вам доступно сделать этот город своим стартовым. По поводу стартового города я, я что-то решил пока не спешить. Мало ли что сделаю, что потом не смогу вернуть обратно и буду жалеть. В таких ситуациях все же лучше не спешить. Пока я шел, я вовсю разглядывал этот величественный город. Даже странно почему-то, я не представлял, что эльфы могут жить в подобных городах. Но, видимо, это какие-то продвинутые эльфы, — подумал я. Двигаясь вперед, даже не зная, куда я иду, я вызывал бурю эмоций. По всей видимости, действительно, многие эльфы впервые видели человека. Я слышал удивленные ахи и вздохи, перешептывания. Мне всегда казалось, что все эльфы — своего рода великие бойцы. Но тут большинство выглядело, как обычные горожане, разве что остроухие. У них бегали дети, сами они занимались своими повседневными делами. У кого-то я видел имена, у кого-то уровни довольно невысокие, а кто-то также был максимально скрыт. Улицы хоть и были огромными, с высокими домами, но они все равно выглядели как-то буднично. Не знаю, что я все же ждал увидеть. Что-то магически необычное. Когда я дошел до торговой площади, тут-то и началось мое разочарование. Ни один торговец почему-то не захотел даже взглянуть на мой товар или предложить свой. Даже не заговорил, словно меня и нет вовсе. Меня это сильно опечалило, но я решил пойти спокойно дальше, осмотреться. В итоге мне так и не с кем было даже попытаться заговорить, чтобы что-либо узнать про Ангуиреля. Все либо отворачивались и уходили прочь, либо просто игнорировали и делали вид, что не слышат и не видят меня. И что дальше? Как быть? Я решил пойти в банк Что-то же нужно предпринять? Не могу же я так вечно просто ходить и слоняться по улицам. Я подошел к первой горожанке, с которой мы пересеклись взглядами, и спросил. «Извините, не знаете ли вы, где я могу найти Ангу и Реля? Ее глаза сильно расширились, а передо мной резко захлопнулась дверь. Вот тяна, вот и поговорили. Я решил попытаться еще кого-то спросить, но было ощущение, что мой вопрос слышали все окружающие, и поэтому они тоже все попрятались по своим домам. Что-то меня начинает это напрягать. Все при упоминании его имени таращат глаза и ведут себя крайне странно. Но никто ничего не может сказать. Аж бесит. Пока я шел и мысленно злился на всех, не заметил, как вокруг меня стали сгущаться тени. Потом они начали кружиться, то там, то тут появляясь. И когда их стало уже настолько много, что не заметить это просто было невозможно, вот тогда я заметил и остановился. — А что происходит? — зачем-то сказал я вслух. Смазанные силуэты начали пролетать сквозь меня, мне показалось, что они сейчас меня атакуют, но никакого урона я не получал. Зато спустя пару мгновений я стоял в кандалах. — Тут передо мной появилось сразу три эльфа, И один из них заговорил, «Вы подозреваетесь в пособничестве предателю королевства Эллерна. До разъяснения обстоятельств вас отправит в темницу великой скорби. Вся ваша экипировка изымается до разъяснения обстоятельств». И моментальная темнота. «Я лежу? Где я? Почему так темно?» «Была абсолютная темнота. Я не видел ничего». Даже в «Мертвом лесу» было светлее. А еще я сразу проверил все умения. Ничего недоступно. На мне нет никакого снаряжения. Даже мой рюкзак пуст. На меня только одна вещь беспокоила. Главное, чтобы со второй ипостаси мой меч никуда не делся. Остальное неважно. Снова я оказался в заточении. Но у гоблинов хоть светло было, и я все видел а тут же вообще с ума можно сойти так и что теперь мне делать все опять пошло наперекосяк первым делом я решила осмотреть помещение в котором находился если быть точнее то ощупать на мне все еще находились кандалы намешали они только использование умений камера оказалась небольшой метра два на два и абсолютно пустой Не было где ни посидеть, ни полежать. Да уж, о заключенных эльфы явно не переживают. Хотя, если вспомнить того, заточенного в пещере, я хотя бы почесаться могу. Я сидел и размышлял. Что же делать? Было желание выйти из игры, но я его быстро переборол, понимая, что этим я точно себе не помогу. А выбираться отсюда необходимо. Через какое-то время от скуки я начал ощупывать стену еще более тщательно, выискивая все зазоры на ней. Я понял, что кто-то, видимо, до меня что-то выскребал. Там были надписи и, возможно, какие-то рисунки либо узоры, но ничего разобрать не получилось. Я лишь мог предположить, что чье-то имя было начерчено, но ну и помимо этого было еще много чего непонятного. Через несколько часов я снова сидел и размышлял о своих способностях, пытаясь предположить, что может мне дальше открыться. Думал о характеристиках, об экипировке, в какую сторону мне следует делать уклон в характеристиках за счет вещей. Пытался понять, за что именно меня заключили в темницу. Спустя еще несколько часов мне послышался какой-то шорох, скрежет, писк. Или не послышалось. Меня крысы решили навестить? Крикнув и топнув ногой, я надеялся, что отпугнул их, если они, конечно, были. Лучше уж я буду один сидеть в камере, чем с крысами по соседству. Спустя еще какое-то время от безделья я решил попробовать уснуть прямо в игре. Но у меня ничего не получилось, и пришлось лежа просто пялиться в пустоту. Вдруг я снова услышал писк, Показалось, что меня что-то пощекотало по лицу. Я подскочил и начал махать ногой по воздуху. Что ж, мне даже в темнице-то не дают покоя. Становиться кормом для крыс я не собирался. В итоге, немного побушевав в комнате, я снова уселся на пол. По прошествии еще нескольких часов мне снова начали казаться звуки, шаги и чей-то шепот. Так, стоп, мне это не показалось. Я увидел вдали по коридору приближающийся свет. Ну, наконец-то. Неужели меня решили освободить? Пусть даже для допроса. Я не хотел больше находиться в этой темнице. Интересно, сколько я тут просидел, и который сейчас час. Когда ко мне подошли двое, я никого не смог разглядеть. Оба были в капюшонах, лишь женский голос слегка показался мне незнакомым. «Оставь нас на пару минут». Короткий кивок, решетку отворили, и ко мне один из пришедших вошел и снял капюшон с головы. Удивление мое было выше некуда. Лейриэль. «Как она сюда попала?» «Э, привет! Ты как тут оказалась?» «Слушай внимательно и запоминай. Завтра на рассвете тебя призовут для ответа. Ты не должен врать, это важно. Можешь что-то не договорить, но не ври, это сразу поймут. А еще...» «Откуда ты узнал про того эльфа, о котором спрашивал?» Я стоял и думал, а ей можно доверять? Или они прознали, что я с ней уже пересекался и решили прислать ее ко мне, чтобы выведать все тайны? «Почему ты даже имя его не произносишь? Что он натворил? Решил я, прежде чем дать ответ, разузнать хоть что-то?» «Он предатель. Ты даже не представляешь, насколько у нас с этим строго». «Никто не станет вслух говорить о нем. Для нас подобные случаи происходят крайне редко, а наказываются максимально сурово. А как какого он предал? Наш народ. Большего я не могу сказать. Хорошо. А как ты сюда попала? И почему решила помочь мне? Если это помощь, конечно». Додумал я про себя дальше эту мысль. Я видел, как она надолго задумалась, поджав губы, решая, видимо, что мне дальше говорить. «Скажем так». «У меня есть хорошие знакомые, благодаря которым я могу тебя навестить разок. Вызволить, конечно, не смогу, но вот прийти на пару минут для разговора можно. Зачем помогаю? Отплатить за помощь». «Ого, неужели она осознала, что я спас ей жизнь тогда? Почему-то мне кажется, что ты молода еще для таких серьезных знакомых». Она злобно зыркнула на меня, но комментировать никак не стала. Так ты скажешь мне, откуда узнал про нашего предателя? А что от этого поменяется? Все не решался я рассказать про пещеру и эльфа. Ну, если твоя жизнь тебе дорога, думаю, тебе лучше послушать меня. Тогда дай мне слово, что это останется между нами. Возможно, глупо полагаться на ее слово, но большего я требовать не могу, учитывая мое положение, и, судя по всему, наш разговор зашел в тупик. Хорошо, даю слово. Теряя терпение, произнесла она. Немного замешкавшись, я собрался с мыслями и начал. Я встретил эльфа по имени Белегорн, и он попросил меня разыскать Ангуиреля. О том, что он находится в пещере, я решил пока не говорить, чтобы проверить ее реакцию. Безмозглый «Я пытаюсь тебе помочь. Хватит врать, говорить правду. У меня больше нет времени!» Явно уже зло чуть ли не кричала она. «Я и так сказал тебе правду», устало вздохнув, ответил я. «Этого не может быть. Все знают, что Белигорн мертв. И именно Ангуэрелли подозревали в его убийстве. В убийстве члена высшего круга». Мои мысли бешено завертелись в голове. Я начал складывать пазл. «Ангуирель забежал?» Единственное, что я решил уточнить. «Да». Короткий, но информативный ответ. «Теперь понятно. Тут действительно плетут интриги. И кто-то сделает все, чтобы меня убрать или хотя бы заткнуть, если узнает о том, что я встретился с Белигорном. Ты мне обещала. Это между нами. Думаю, среди вас действительно есть предатель». «Что? Ты совсем уже чеканулся тут в заперти?» но после того, как она замолчала, задумалась. Я понял, что мне не нужно что-либо ей говорить. Она сама все сложит воедино. «Где ты его видел?» — продолжила она. «Послушай, если ты узнаешь, что сама можешь оказаться в опасности. Насколько я понял, все только начинается». Она действительно задумалась. Потом продолжила, понизив громкость, хотя мы и так еле слышно разговаривали. — Я постараюсь еще раз с тобой связаться. Завтра попробуй придумать что-то более внятное для ответа. И на... съешь это утром перед выходом, когда за тобой придут. Так ты сможешь незаметно солгать. — Спасибо. — За что? — Что, в принципе, пришла и решила помочь незнакомцу. — Люблю, когда кто-то у меня в толку, — с легкой улыбкой произнесла она. — А ничего, что я тебе жизнь спас? — возмутился я надо Да-да, думай так, — ответила она и упорхала вверх по коридору. А я понял, что до утра меня не должны потревожить, и решил выйти из игры, чтобы выспаться к завтрашнему дню.